«Госпожа Марта Ленц, экономка. Смелие вы уже знакомы, миледи. Клара служит у милорда Кастанелло, второй горничной. Густаво и Джакома, племянники госпожи Ленц, занимаются двором и мелким ремонтом в доме». Сухо представлял своих подчиненных дворецкий. «А Лоиса наша кухарка». «Очень приятно, наконец, встретиться с вами, миледи». Не дожидаясь, когда господин Сфорд закончит, выпалила девушка, присев в положенном поклоне и поглядывая на меня из-под полуопущенных ресниц. «Господин Руджеро бренце водитель милорда, большую часть времени проводит в разъездах или в городском доме Кастанелло, так что вам вряд ли доведется часто встречаться», — продолжил дворецкий, бросив недовольный взгляд на слишком бойкую кухарку. Также, помимо постоянной прислуги, летом в поместье проживает садовник. Недостающих работников я нанимаю на время празднеств, приемов и генеральной уборки. Это все, миледи». Слуги, выстроившиеся у дверей, ведущих к хозяйственным помещениям дома, коротко поклонились. Я кивнула в ответ. «Рада знакомству», — сухо сказала я им. Не считая сияющей Лаисы, словно бы излучавшей расположение и радушие, и двух братьев, смотревших прямо перед собой без всякого интереса к происходящему, слуги радостными не казались. Вероятно, слухи о преступнице и мужеубийце, в последний момент чудесным образом избежавшей казни, уже достигли и столь отдаленных предместий аллигранцы. Да и судя по тому, что постоянные работники, кроме племянников и экономки и юной кухарки, являлись по меньшей мере ровесниками лорда Кастанелло, в их пренебрежении было мало удивительного. Я нарушала привычный уклад дома и, вероятно, мало соответствовала образу знатной леди. Надо признать, чувство недовольства было взаимным. Кто-то из этих людей, несомненно, знал об отравленных свечах. Кто-то подкладывал на поднос привезенные из города или написанные в поместье записки. Кто-то увел от дверей моей комнаты милорда во время ночного приступа. Да и коллективный сговор слуг, готовых уморить меня голодом, лишь бы ограничить общение с лордом Кастанелло, окончательно убедил, что никому из них доверять не стоило, если я хотела дожить до того момента, когда отыщутся доказательства моей невиновности в гибели Эдвина. Так мы можем возвращаться к своим делам, Миледи, едко поинтересовалась Милия, когда молчание слишком уж затянулось. Я посмотрела ей в глаза и медленно растянула губы в улыбке. Господин Сфорце, у меня будет несколько распоряжений. Слушаю, Миледи, во-первых, мне нужен ключ от моей комнаты и я прошу никого не появляться там без моего разрешения. Чуть поколебавшись, дворецкий снял с пояса связку и, отцепив один из ключей, передал мне. «Клара — Клара! Я повернулась ко второй горничной, игнорируя возмущенный взгляд Милии. Скажите, в каких помещениях дома вы проводите уборку? — Я заведую комнатами на первом этаже, Меледи. — ответила женщина. — Вас не затруднит заниматься и моей комнатой? — Нисколько не затруднит, Миледи. — Что? — забыв про приличие, выкрикнула Милея. При всем уважении, Миледи! — И проследите, — обратилась я к дворецкому, проигнорировав возмущение Милеи, чтобы никто, кроме Клары, не появлялся в гостевом крыле дома без необходимости. — Будет исполнено. Поклонился дворецкий. Дело ваше, Миледи, фыркнула Милия. Не очень-то мне и хотелось вам прислуживать. Пусть лучше Клара просыпается ночью от ваших криков, до да каприза выслушивает. Вы забываетесь, Милия, отдернула я горничную. Всего хорошего, Миледи, ответила она и, развернувшись на каблуках, скрылась за дверью. Я праздновала маленькую, но победу. Хотелось верить, что таким образом мне удалось себя хоть немного обезопасить. «Это все», — сказала Дворецкому. «Спасибо, что уделили мне время, господин Сфорце». Милорд просил передать, что будет к ужину. «Прекрасно. Обед можете не накрывать, я подожду супруга». Еда, приготовленная лично для меня, вызывала после всего произошедшего вполне обоснованные опасения. «Я буду в библиотеке».